Глава 48. Потом с этим ранением Камдива едва ли не анекдот случился. Как при игре в испорченный телефон все произошло. Шальная пуля ударила Камдива Лапшова в руку. Почувствовал Камдив, будто кто дернул за палец, глянул, поморщился, увидев кровь. Надо было развернуть карту, он схватил ее за край и испачкал ее. — Найдите кого-нибудь, пусть перевяжет, — приказал адъютанту. Тот, значит, и передал срочно Фершера на НП Камдиф ранен. И пошли перекликаться связисты. В штаб дивизии дошло, что ранен и все. Согласно инструкции, начальник штаба сообщил в армию. Лапшов ранен. А когда спросили, каков характер ранения, ответил, ранен, но остался в строю. Так до Малой Вишеры и докатилось. До штаба фронта. Но тогда Михаил Павлович этого не знал и достиг НП с Варей Муханкиной первым палец фельдшерица полковнику перевязала, и тот продолжал руководить боем. Потом глянул на Таута. «Ты чего, майор, обеспокоенный такой? Боишься, что опять саперов в атаку пошлю? Ничего, сами справляемся». чего греха таить? Боялся за закомниво саперный комбат. Лихости в Лапшове было хоть отбавляй, ему бы в иное время родиться, когда вожаки выходили друг с другом схватиться на глазах застывших дружин. Но время то миновало, И в нынешней войне не пристало комдиву водить рота в атаку, а Лапшов водил. Впрочем, тогда и маршалы поднимали цепи морской пехоты или красноармейцев, чего уж тут полковника упрекать. Афанасий Васильевич порой нарочито, дерзко испытывал судьбу. Вот уж он был законченным фаталистом. Таут навсегда запомнил, как обходили с комдивом позиции полка майора Захарченко, тоже колоритнейшей личности, на другой, правда, манер. Подошли к открытой поляне, противник ее простреливал насквозь, имелись и жертвы среди тех, кто пытался пересечь пространство напрямик. «Надо обойти кустарником, товарищ Камдив сказал Таут. «Переходить здесь опасно». «На войне везде опасно», — с вызовом ответил Камдив. «Времени в обрез, комбат, некогда кругаля давать, махнем напрямик». И полковник Лапшов, озорно подмигнув саперу, побежал в открытую через поляну. Таут, конечно, следом, не отставать же от упрявого и с такой злостью на него бежал, что забыл о смерти, которая только чудом их не настигла. Немцы стреляли, остервенело. Свалившись на снег у пушки, чтобы отдышаться, Лапшов с улыбкой спросил. «Люблю вот так нервы себе пощекотать. А ты как к этому относишься, Палыч?» «Да если полюбил такое хулиганство, то не имею права подобным заниматься». «Кто дал вам право, товарищ полковник, рисковать жизнью? Она принадлежит не вам, а Отечеству, и, будь моя воля, я бы строго вас наказал за это». Лапшов остолбенело смотрел на комбата, потом хмыкнул, стараясь скрыть растерянность, отвернулся. «Слава богу, что власть пока у меня», — проговорил он, стараясь обернуть случившееся в шутку. «А то бы ты меня в штрафную роту, давно меня никто так не распекал, а вообще-то по делу». Никому не позволено лихачить, других за сие гоняю». «У нас в Кадетском корпусе», – остывая, – сказал Таут, – «офицер-воспитатель особые беседы с нами проводил о том, как должен вести себя командир на войне, и про так называемую личную храбрость, где она уместна, а где только вредит военному успеху. До сих пор помню». «И что бы мне от него сегодня было, твоего казенного батьки?» – усмехнулся Лапшов. «Трое суток карцера», – ответил Таут, поднимаясь. «Ладно, считай» что от тебя их получил Михаил Палыч, — согласился комдив. — Только отсижу после войны. Весь день он был непривычно молчалив, а на... а на КП полка разнес майора Захарченко за то, что ни командир, ни его подчиненный не носили касок. — И об этом тоже скажу на совещании, — подумал дивизионный инженер и сделал пометки на листке бумаги. — Постоянное нарушение правил безопасности. У немцев любой генерал, направляясь на передовую, надевает каску. У нас командиры их вообще не носят, считают, что ношение каски – суть вроде как проявление трусости, что ли. А ведь даже касательное ранение в голову, от которого защитит каска, может оказаться смертельным. Правда, и Лапшов каску не носил, но что ты с ним поделаешь? Вечером того же дня, когда остались вдвоем, он сказал Тауту. Про твой рассказ думал. У нас привыкли все старое хаять – кадеты, юнкера, такие-сякие – А смотри, как толково вас учили, с пеленок готовили к войне. Иначе нельзя, пока враги существуют. Почему бы у нас кадетские корпуса не завести? После этого случая по первости Афанасий Васильевич берегся, а потом снова ходил, не кланяясь пулям. Отчаянный храбрости человек. Он искренне уверовал в собственную неуязвимость. Не верил, будто смерть сумеет его подстеречь. Майор Таут улыбнулся. Он вспомнил о сокровенной мечте своего камдива взять в плен генерала Нуньеса Грандеса. Испанец командовал голубой дивизии и воевал по соседству с Лапшовым. «Генерал, он, конечно, хреновенький», — говорил Афанасий Васильевич. «Имел я дело с ихними вояками в 37-м. Если б нам тогда селенок добавить, расколотили бы мятежников, спасли бы Испанию. А почему он мне сейчас нужен? Своих корешков испанских, что сидят у Франка, на него поменял». А дерьма ведь тоже польза бывает.